Глава 28. К увещевателю Шеврикуке следовало отправляться в Китай город на Никольскую улицу. Он мог не спеша пройтись туда первой мещанской, с и Лубянкой, но решил опуститься в глубины метрополитена. И вышло, что в Китай городе оказался раньше предложенного. Посидел на скамейке возле первого печатника. Разжевал плитку, не раз спасавшего футболиста добровольского от истощения шоколада «Сникерс». Услышал, за детским миром при входе в совой стреляли из Калашникова. Известное дело. Приятного, несомненно, мало. Разборка скоро утихла. Шеврикука стал припоминать, есть ли у него знакомые, домовые в совое или детском мире. Есть. В детском мире даже двое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 Но сведения эти покачивались на окраинах его интересов и в дело не употреблялись, а сейчас он от чего то пожалел о своей всеостанкинской финансовой неосведомленности. «Нет, нынче надо знать все наличности», сказал себе Шеврикука, выбираясь из ювелирного магазина в китайгородскую толчию. «И узнаю о задачу Радлугина». «А зачем?» «Зачем?»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 явилась Шеврикуке при взгляде на непрерывные арки трех этажей гостиного. «Истинно Колизей, а я обреченный гладиатор. На меня сейчас и на траве голодавших хищников из Карфагена». Мысль эта тотчас показала Шеврикуке выспрянной, вывернутой к тому же, как перелицованное пальто. Аркады обегали Колизей вовсе не с внутренней стороны,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 Спуститься в обиталище Чинов в старом гостином можно было разными лестницами. Шеврикуки определили спуск номер одиннадцать. Шеврикука вступил под одну из арок, двое мужиков катили перед ним бордовые бочки с завлекательными словами «Полюбите нас, и вы отдохнете на малерке». Он чуть было не наткнулся на бочку, пробормотал «Пардон!» и втиснулся в невидимую мужикам щель в белом камне.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 раздробились в мелочь и разделились между всеми ожидавшими сурового слова. Узнать, кто и каков нынче увещеватель и какой оборот принимает с ним беседы, не было возможности. После увещеваний домовые, надо полагать, кто с легким умственным испугом, кто с помрачнением основ, а кто и вовсе пинком в расплыл, убирались из кабинета серьезной особы, минуя приемный покой.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 «Конечно, есть и другие способные, но я вспомнил о вас». «Мы с вами годы не виделись», — сказал Шеврикука. «Помнится, тогу и сандалии вы не носили». «В доме, где я теперь», — разъяснил Концебалов, «всегда с вниманием и уважением относились к римскому праву». Гордость отзвенела в словах Концебалова. Дом этот Шеврикука, естественно, знал. Стоял он в версте от обиталища чинов, а то и ближе. По причине государственного предназначения там должны были бы заглядывать в римское право. Но всегда ли заглядывались вниманием и уважением? «С домом дело никак не связано», — быстро заговорил Концебалов. «Оно мое и ничего более. И я могу попросить вас лишь о любезности. Вы проворный и проникающий, я помню».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 И уж тем более что-то сжигает молния. Не всегда. И здесь не дремлют. Вас ведь тоже, небось, вызвали сегодня в говорильню об отродьях. «Не совсем», — замелся Шеврикука, — добавил. «И еще над Останкиным завис пузырь». «Знаю, и про пузырь знаю. За ним наблюдают. Пусть себе висит и висит». Обнаженная рука Концебалова —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 «При императрице Екатерине Великой гонора раминовали выводом!» «Причем тут вывод?» — как бы возмутился Шеврикука. «Да-да, не беспокойтесь, вывод обязателен. Каким ему быть, определять вам? Я, конечно, не калмыцкий президент и не фон Сорос, но...» «Нет, извините, не могу», — решительно заявил Шеврикука. «Будет огонь и лед! Будет опасно! Будет жутко!»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 Если есть срочность, вам следует сегодня же обмыслить иные способы разрешения забот. Перебрать колоду других, как вы выразились, способных. Концебалов, Брожила, а при нем и Шеврикука, и вы здесь. Шеврикука был обрадовался, что их с Концебаловым разговору случилась помеха. Но нарушителем беседы оказался буянный мошенник Кышмаров, сытно служивший в домах с магазинами, трактирами, мебелированными комнатами и углами любви. Нынче он имел вид замоскворецкого купца, способного возместить ущерб за побитие зеркал, кудри его были расчесаны на прямой пробор, золотая цепочка на брюхе свидетельствовала о том, что кошмаров при швейцарских учетчиках времени, а сапоги радовали любителей «балчукским скрипом»,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 «Вас тоже, что ли, вызвали на дискуссию о неразберихе?» «Какую дискуссию?» — спросил Концебалов. «А какой неразберихе?» «Ну как же! А всеобщее неразберихе и всеобщее лихорадке? Создавать или не создавать? Безотлагательно или как? Управление неразберихе или лихорадке? Или приказ с дьяками? Или комиссию? Или фронт? Или окоп? Или летучую эскадрилью?»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 В мгновение нападок на Шеврикуку, гундосного мошенника Кышмарова, мраморно-благородный Концебалов ни звука не втиснул в разговор о Должке, но участием своих глаз, ресниц, губ он как бы давал знать, что держит сторону Шеврикуки, а по поводу слов Кышмарова лишь надменно недоумевает. Теперь же он открыто проявлял симпатию к Шеврикуке, рекомендуя его чуть ли не героем с линии огня. И Шеврикука должен был это оценить. «Я не отозван», — мрачно сказал Шеврикука, «а вызван желтой-серой повесткой». «Кому?» — насторожился Концебалов. «К увещевателю», — сказал Шеврикука. «Наконец-то!» — захохотал Кышмаров. делом, плуту! Да небось тебе не впервые дерут уши! Какому номеру увещевателю-то?» А Концебалов уже отступил от Шеврикуки на шаг.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 За спиной его кошмаров, видно, искал понимание у китайгородско-римского Патриция. «И наследников у него, небось, не отыщется или определят конфискацию, а? Или как?»